Пусть не выходил из головы, даже когда я над ним не думал. Я чувствовал порой, как он прогрызает, словно мышь, перегородки моего сознания. Первое время я не представлял себе, как спрошу об этом Анну. Я не смел ей сказать ни слова о том, что произошло. Наш заговор молчания должен быть вечным — Ибо мы навеки связаны со знанием того, что уже участвовали непреднамеренно в другом заговоре. Мы свели и этим погубили Адама Стентона и Вилли Старка. Если мы нарушим заговор молчания, нам, возможно, придется вспомнить и о том заговоре придется взглянуть на свои руки и увидеть, что они в крови и я ничего не говорил пока не почувствовал что должен заговорить я сказал анна я хочу задать тебе один вопрос эм, об этом я никогда больше об этом не заговорю она посмотрела на меня и не ответила я увидел в ее глазах ужас но она быстро справилась с собой я опромметью бросился дальше Ты говорила мне, когда я приехал к тебе домой, что кто-то позвонил Адаму, рассказал ему, рассказал про... про меня. Закончила она фразу, которую я не решался переступить. Она не ждала, пока эта фраза на нее обрушится. Она сама бросилась ей навстречу. Я кивнул. «Ну?» — спросила она. «Он сказал, кто ему звонил?» Анна задумалась. Казалось, в этот миг она приподнимает покров с того дня, когда к ней ворвался Адам, как приподнимают край простыни в морге, чтобы опознать труп. Потом она покачала головой. «Нет», — ответила она, — «не сказал». Она помедлила. «Только что это был мужчина. Я хорошо помню, он сказал «мужчина». И мы снова надолго замолчали, цепляясь за доску, которая дрожала и колебалась под нами на черной бездной. На другой день я уехал из Лендинга. Я приехал в столицу в конце дня и позвонил на квартиру Сэдди Бёрк. Никто не подошел. Потом уже просто так, на всякий случай, я позвонил в Капитолии, но ее номер не отвечал. За вечер я несколько раз пробовал дозвониться к ней домой но безуспешно. Наутро я не поехал искать ее в Капитолий. Я не хотел видеть тамошнюю шайку. Я вообще не хотел ее больше видеть. Поэтому я снова стал звонить. Ее номер не отвечал. Я попросил телефонистку узнать, если не трудно где она находится. Через две или три минуты мне сказали, «Ее здесь нет, она больна. Можно разъединять?» и не успел я опомниться, как в трубке щелкнуло, и меня разъединили. Я позвонил еще раз. «Это Джек Берден», — сказал я. «Я хотел бы...» «А, мистер Берден», — уклончиво даже как-то вопросительно протянула телефонистка. Было время, и совсем недавно, когда имя Джек Берден заставляло людей шевелиться в этом заведении. Но голос телефонистки ее тон показал мне, что имя Джек Бёрден теперь ничего здесь не значит, кроме сотрясения воздуха. В первую секунду я страшно разозлился. Потом вспомнил, что изменилась ситуация. А она там изменилась. Когда она меняется в таком месте, она меняется быстро и по всем статьям, и телефонистка произносит ваше имя совсем другим тоном. Я уже больше не злился, мне было наплевать. Я проворковал. «Простите, вы не могли бы мне сказать, как мне разыскать мисс Бёрк? Я был бы вам очень признателен». Я подождал минуты две, пока она наводила справки. «Мисс Бёрк в санатории Миллетт» произнес ее голос. Град бещей больницы жизнь по-прежнему бьет ключом, подумал я. Но санаторий Миллит не был похож на больницу. Он ничем не напоминал больницы. Я обнаружил это, когда свернул с шоссе в 25 милях от города и медленно покатился под сводом вековых вечнозелёных дубов чьи ветви, увешанные сталактитами мха, смыкались над аллеи, создавая водянистый зеленый полумрак, превращавший ее в подобие пещеры. между